Глава 12. Смотри, что я нашел. Мне в лоб прилетел какой-то твердый и маленький предмет, неприятно оцарапав кожу. Видимо, понежиться на солнце сегодня не удастся. Я открыл глаза и недовольно прищурился. Эмилий сидел рядом и сиял, как начищенная золотая монета, а его глаза искрились от восторга. Находка его высочества приземлилась на грудь прямо в складке рубашки и тускло поблескивала зеленым цветом. «У вас в сокровищнице таких камней целые горы. Или ты решил проявить бунтарский дух и утащить из-под носа его величества драгоценность?» «Да нет же!» Эмилий смешно поморщился. «Этот добыл я сам!» Нескрываемая гордость слышалась в каждом слове. «Даже так!» Я посмотрел на камешек уже по-другому и заинтересованно положил его на ладонь. «Помнишь, как мы нашли пещеру в горах недалеко от реки и нам потом запретили к ней приближаться?» Как же, запретили. Отец и Его Величество наказали нас на месяц. Каждый день приходилось читать чертовы книги, писания, законы и историю стран. От воспоминаний меня передернуло, и, несмотря на солнечный день, мурашки пробежали по спине. Эмилия же, наоборот, заставили учиться искусству владения мечом. Но я ни разу не слышал, чтобы он жаловался или ныл. В такой дисциплине стоило позавидовать. «Его Величество отправил туда разведотряд, а потом разрешил мне присоединиться к ним под присмотром наставника». Эмилий увлеченно продолжал рассказывать, взволнованно жестикулируя, и даже не обратил внимания на кузнечика, запрыгнувшего на его ногу. «В пещере оказалось месторождение драгоценных камней. Вот этот я добыл своими руками». В доказательство он показал мне покрасневшие мозолистые пальцы с маленькими порезами. Наставник разрешил забрать его. Сказал, что он послужит наградой и напоминанием о тяжком труде. А еще мне показалось, что у него есть сходство с тобой». И как только Эмилия не смущала такое говорить. «Не вижу никакого сходства», — упрямо заявил я. «А вот и есть. В детстве лорд Ланкает показывал вашу семейную реликвию, и камень в ней был такого же цвета. Тогда ты хотел во что бы то ни стало стянуть фамильную драгоценность». Удивительно, как он помнил даже такие незначительные детали. Я сжал камешек в руке и откинул голову назад, подставляя лицо теплым лучам. «Спасибо, Ваше Высочество, за щедрый дар верному слуге!» Эмили недоуменно уставился на меня, но потом его глаза округлились, и он возмущенно вскрикнул. «Крис, отдай мне камень сейчас же! Иди и добудь себе сам!» «Меня и этот вполне устраивает!» Губы растянулись в довольной улыбке. «А ну отдай!» Он прыгнул на меня, пытаясь дотянуться до руки, в которой был камень. Но его затея провалилась. Эмилию не доставало физической силы, чтобы справиться со мной. Мы перекатывались по траве, как маленькие дети-прислуги. Он не уступал и пытался разжать мой кулак, а я громко хохотал, чем еще больше его злил. В итоге, грязные и вспотевшие, мы были вынуждены отправиться обратно в замок. Камень спокойно лежал во внутреннем кармашке моей жилетки. Ты даже не носишь украшения, зачем он тебе? Эмилий недовольно бурчал всю дорогу, но его высочество не умело на него злиться и быстро переводил внимание на что-нибудь новое. Так случилось и в этот раз. Вскоре он перестал вспоминать про драгоценности, она просто хранилась в моей шкатулке, пока король не сослал Эмилия в военный лагерь. После этого я нашел самого лучшего ювелира и отдал все свои заработанные деньги за то, чтобы он обработал камень и сделал из него серьгу. Скорее всего, Эмилий не узнал его или забыл, но скромное украшение стало частью меня, напоминая о прекрасном времени. А теперь, сломанное, оно лежало на моей ладони, будто говоря, что все закончилось и бы уже не вернуть. бы вас всех черти драли, и Вив с ее идеями тоже!» Выругался я и упрямо вставил сережку в ухо, загнув самый конец мягкого металла на внутренней стороне мочки. «Теперь осталось разыскать Вальтерсона». Здоровяк нашелся не сразу. Один из местных солдат указал мне на отдаленную часть замка, которую выделили для военных при дворе. Я вломился в его комнату без стука и приветствий. Вальтерсон сидел за столом и запечатывал письмо сургучом. «Что вы здесь ищете, лорд Ланкайт? Давайте без титулов, Джер». Я раздраженно захлопнул дверь и сел на край узкой кровати, которая к тому же оказалась жесткой, как камень. Кожу на ладонях неприятно царапнуло колючее шерстяное одеяло. Пришлось подавить в себе желание, одернуть руки и сложить их на коленях. Комната Вальтерсона разительно отличалась от других в замке. Серая, скромная и ужасно неуютная. А ведь он занимал не последнюю должность при короле. Так почему же раньше жил в таком убогом месте? Хорошо. Джеральд повернулся ко мне, и стул под ним жалобно скрипнул. «Чего тебе надо, Кристиан?» «Каково это?» предать друга и пережить его смерть. Вив бы отравила меня за такой вопрос, но быть для всех хорошим я не собирался. До правды можно добраться только самыми изворотливыми путями». Глаза Вальтерсона потемнели. «Я не предавал Этана. То был его выбор. И зря ты думаешь, что гибель друга ничего не значила. Но точно ли для меня ты задал такой вопрос, Кристиан? Что вы задумали вместе с леди Селиван?» «Интересно». Всегда ли Джаральд отличался проницательностью? Чутье мне подсказывало совсем обратное. Мишка за короткое время превратился в опасного хищника. Что же на самом деле скрывает рот Вальтерсонов. Хотя стоило вспомнить про подвалы Д'Артели и сколько лет он успешно скрывал мерзкую тайну. Такой человек не может быть милейшим добряком. Сплошные маски и игры. У тебя есть идеи, как разговорить Бога? Ты верно подметил, что тело Эмилии не продержится долго? И что ты спросишь у него, как вернуть душу короля или же как остановить проклятие? Джеральд ухмыльнулся. Вив предложила найти Вигардов. Раз они выковыли цепи, способные удержать Бога, то точно должны знать, что делать с ним. Сигурд упоминал, что Вигарды защищали землю и людей. Так может, и сейчас выручат нас? Вигарды вымерли. Их больше не существует. Ухмылка мгновенно спала с его лица, и ответ прозвучал резко: Тоже Сигурд сказал? Я прищурился, внимательно наблюдая за его реакцией. «Верно». Слишком подозрительно. Вальтерсон не договаривал или знал только часть правды. Но, кажется, Виф не ошиблась насчет Вигардов. «Тогда остается лишь разговаривать с Бога, пока есть такая возможность. Не поделишься каким-нибудь тайным мечом, который служил реликвией рода Вальтерсонов?» Я встал с кровати и направился к двери. Со стороны могло показаться, что все это для меня ничего не значит, но от каждого брошенного слова об оружии, направленном против эмилии, бросало в ледяной пот. Наима не сломить телесными пытками. Несмотря на слабый сосуд, бог сможет восстановиться. Значит, тайного меча нет? Жаль. Я разочарованно вздохнул. Неожиданно Джеральд оторвал кусок пергамента и, начертав на нем странный символ, протянул мне. «Нанеси его на лезвие любого оружия». Так ты ранишь Бога, подобно обычному смертному. Он не сможет сразу исцелить увечья. Я удивленно переводил взгляд с куска пергамента на Джеральда. Был ли это жест доброй воли? Или он пытался за ним скрыть что-то более важное? Не боишься, что я могу убить Бога? Пока есть малейшая надежда на то, что душа твоего короля цела, ты не убьешь на има. Но даже если ты не найдешь там и ее отголоска, то смерть Бога уже ничего не изменит. Цикл завершился неправильно. Опять Сигурд сказал. Этот мужик начинал злить уже всерьез. Но я лучше поверю божественному сумасшедшему, чем тому, кто вечно не договаривает. Джеральд не ответил. Опять тайны. Даже под угрозой смерти он продолжал их хранить. Что же он так упорно защищает? Спасибо за помощь. Я махнул пергаментом и покинул невзрачную комнату. Виф надеялась на то, что Сигурд все разъяснит. Но, поговорив с Джеральдом, я понял, что они хранят свои секреты и не раскроют их ни при каких обстоятельствах. Единственный, кто знал всю правду, был Наим. С него и стоило начинать. Если просчитать выгоду каждого, то появится шанс узнать, что кроется за всем этим. Но в одном Джер точно не соврал. Бога не сломить телесными пытками. Значит, остается только одно. Я знал, как довести до агонии любого человека, но вот к божественному уроду требовалось применить более изворотливые приемы. Однако перед этим следовало выполнить долг перед своей страной и отцом. Не просто так мы с Вив считались лучшими спутниками и охраной короля. Слепое доверие к Дартелии могло обернуться самой большой ошибкой для Вейлереса. Стража в коридоре, который вел к закрытому саду, осталась прежней. Смена караула стала бы для меня проблемой. За пазухой я нащупал тонкую цепочку с кольцом и, сжав его в кулаке, сдернул с шеи. Прежде чем выйти из тени массивных колонн, я пробежался взглядом по стражникам, выискивая знакомое лицо и, изобразив озабоченность, направился к ним. Просчитывать свои ходы не было времени, но осторожность не помешает. Советник сказал, что отправил письмо отцу в Велерос. Вот только написал ли он там про Эмилия, Цепи и Бога? Очень сомневаюсь». Алистер всегда служил интересам Дартелии и не стал бы подвергать свою страну возможной опасности. Я остановился между знакомым стражником и дартелийцем, обратившись к ним обоим, но при этом смотря только на последнего. «Господа!» Дартелийц промолчал, но слегка приосанился. Значит, так к ним здесь не обращались и ему польстили мои слова. «Где мне найти смотрителя замка?» Стражник сразу потерял ко мне интерес и кивнул своему соседу. «Ты, Велеросец, проводи». Он на мгновение замолчал и прошелся по мне оценивающим взглядом. Конечно же, мой внешний вид оставлял желать лучшего, учитывая, что одежда не пережила восстание меченых и мне пришлось надеть ту, которая подходила по размеру. «Лорд Ланкает», — подсказал я. Советник Алейстер распорядился взять слуг и перенести кое-что в подвал. Уголок губ д'Артелейца нервно дернулся при упоминании титула. «Прекрасно. Теперь он точно не будет трепать языком, боясь выговора». «Проводи лорда это к Смотрителю». Замечательно. Было бы хуже, если бы он внезапно вызвался сопровождать меня сам. Я последовал за вторым стражником, и как только мы перешли в менее охраняемое крыло, чуть прибавил шаг и случайно задел его руку своей, передавая кольцо. Велеросец ничем не выдал удивления. Это был Вайот, один из наших осведомителей, которых мы отправили в Дартелию вместе с основным войском. И он прекрасно знал, кому нужно передать кольцо. Само по себе оно не представляло ценности, дешевая безделушка и только, но не для нас с отцом. Мое расставание с украшением матери означало, что солнце может погаснуть, и стоит готовиться к запасному плану. Наконец мы остановились у самой обычной двери, без вычурной резьбы и позолоты. «Свободен!» — я кивнул стражнику. Вайот, не говоря ни слова, развернулся и ушел в противоположном направлении. «Надеюсь, отец получит от меня знак». Я готов бороться за нашего короля до последнего, но положить на чашу весов душу одного человека и тысячи других? Каждому, кто находился в своем уме, это показалось бы смешным. Велеросу стоит подготовиться к любому исходу и к войне тоже. Однако в этом случае мои пути с отцом разойдутся. Подданный Велероса, сын лорда Ланкаета, исполнил свой долг перед страной. Но долг Кристиана был другим. Отдав распоряжение смотрителю, я нашел небольшой закуток подальше от любопытных глаз и вытащил кинжалы и нож. Аккуратно расправив кусок пергамента, я, не торопясь, нацарапал символ на лезвии. Подготовка завершена. Сырой подвал притуплял ощущения, заставляя терять связь с внешним миром. Минуты, часы или недели здесь могли показаться годами. Тяжелый воздух давил не только на легкие, но и мысли, подталкивая к отчаянию и безнадежности. Худшее место для пыток. Я предпочитал комнату с одним маленьким окном, через которое человек мог видеть небо, надежду на спасение. Она ломала дух лучше каленого железа. Обычно в таких помещениях я ставил зеркало в полный рост напротив самого стойкого упрямца и заставлял смотреть на то, как его медленно пытают, лишая частей тела. Только видя собственными глазами в отражении, как он постепенно превращается в кусок мяса, пленный терял рассудок и быстро выдавал нужные сведения. Однажды пришлось дойти до ноги, но такие упорные встречались редко. В этот раз такое не сработает. Для Бога тело просто временный сосуд. Но можно попробовать поколебать волю Бога, умерить его гордыню. И в этот момент достучаться до души Эмилия. Я зажег все факелы, рассеивая мрак подвала, и встал напротив клетки. Наим, скучая, наблюдал за мной. Вся его разговорчивость куда-то делась, что настораживало. Долгое время мы вели немую борьбу взглядами, пока не послышались шаги и лязг металла. «Лорд Ланкайт доставлена по распоряжению смотрителя замка!» Двое стражников, не осмеливаясь пройти дальше двери, стояли за ней, держа в руках нечто большое и занавешенное бархатной тканью. «Поставьте к стене и можете быть свободны!» Они торопливо выполнили мой приказ и ушли. Я дождался, пока их шаги стихнут, и затащил в камеру то, что принесли стражники. Бог не выдержал. «И чем же ты решил меня развлечь, мой дорогой христианхен?» Имя резало слух, как будто прошлое стояло за спиной и дышало мне в затылок. Не позволяя себе сомневаться, я открыл клетку и под удивленным взглядом Бога зашел внутрь. Потом разобрался с замком и бросил ключи через решетку к стене, а странный предмет приставил к прутьям. «Не боишься меня?» Наим прищурил красные глаза. «Разве у Бога могут быть такие жуткие глаза? Скорее он походил на дьявола из страшных сказок». «Я за свою жизнь таких ублюдков повидал, что какой-то недомерок, называющий себя Богом, точно не сможет меня испугать». Цепи загремели, а черные вены на шее стали видны еще отчетливее. «Так как ты смеешь меня так называть?» «Да, да», — я скучающе зевнул. «Великий, ужасный правитель всего и вся. Слышали уже?» «Чего тебе надо?» Его речь изменилась. «Не думаю, что ты прочитаешь нам письмена первых». «Ха-ха!» Смех наима звучал безумно. «Зачем мне читать то, что я сам написал?» А вот это уже было интересно. «И, конечно, не скажешь, как остановить гниль. Быстро схватываешь человека. «Мне нет выгоды помогать вам в спасении ваших жалких жизней». «Тогда что останавливает меня от того, чтобы убить тебя или оставить гнить здесь в цепях на радость подвальным крысам, которые смогут полакомиться богом?» В красных глазах промелькнуло что-то отдаленно похожее на испуг. «Ты не поступишь так со своим королем!» Солнце Велереса зашло на им. Я вытащил из чехла, пристегнутого к поясу, большой нож. Можешь калечить это тело сколько угодно, Христианхен. А вот мне так не кажется на им. По преданиям, древний бог был воплощением мужской красоты. Никто не мог отвести от него взгляда. Величественный и великолепный, с точенным телом, в котором скрывалась сила и добродетель. Так ли это сейчас? Давай посмотрим. Зажженные факелы хорошо освещали темницу. Я сдернул тяжелый бархат и в большом отполированном зеркале отразился грязный, осунувшийся Эмилий. «Жалкое зрелище, не бог, не правда ли? Где же твое великолепие?» Я откинул ткань в сторону и крутанул в руке нож. «Боль от ранения могла сломить человека, а вот наима стоило брать другим. Посмотрим, насколько велика его гордыня». «Тело будет гнить, а ты, наблюдать, как в отражении, я отрезаю от божественной плоти кусок за куском». «Крысы станут таскать их мерзко пища и грызть у тебя на глазах. А может, мне помочь несравненному Богу представить это уже сейчас?» «Так ты ничего не добьешься», — Наим говорил уже не так уверенно. Мои слова задели его. «Правда? А вот мне так не кажется». Я встал за спиной Бога так, чтобы мы оба отражались в зеркале, и, дернув зацепи, заставил подняться. Лезвие ножа с нацарапанным символом находилось в опасной близости от шеи Нейма. Оно чуть надавливало на бледную кожу только для показного устрашения. У меня не было ни цели, ни желания уродовать тело Эмилия. Я поднял голову и посмотрел в отражение, намереваясь продолжить начатое. На мгновение рука с оружием едва заметно дрогнула, а тело окаменело от увиденного кошмара. Взгляд полной ненависти пронзил меня, словно отравленная стрела. «Король!» которого я клялся защитить ценой своей жизни, стоял в цепях, а мой нож был приставлен к его горлу, и все во имя страны и мира. Дерьмо. Кровь стучала в ушах. В голове, как молитва, повторялись одни и те же слова. Это не он. Но глаза упорно видели в зеркале лишь истощенного Эмилия и беспощадного монстра, стоящего за ним. Кого я хотел сломить? Бога? Или пасть еще ниже самому, чтобы потом вымаливать прощение у своего короля? Неважно. Главное, чтобы он выжил. А потом можно всю оставшуюся жизнь провести в ссылке, если надо мной не сжалятся. Сосудов больше нет, и бог навсегда останется в клетке. Тебя, Великого, сломили жалкие людишки. В голосе звучало отвращение, но предназначалось оно мне. Лезвие поднялось выше, к линии подбородка. Скажи мне, Наим, где найти вегардов? При упоминании защитников земли он резко повернул голову в мою сторону. Нож скользнул по шее, разрезая плоть. Цепи натянулись, и бог навалился на меня, сбивая с ног. — Викарды? Где они? Я так и знал, что эти отродья моего брата тоже замешаны в произошедшем. Наим плевался и шипел, как сумасшедший, не обращая внимания на кровь, капающую с шеи. — Освободи меня! Отдай вигардов, и я сам их уничтожу! Предатели — Предатели! Я схватился за цепи и оттолкнул его от себя. Перекатившись, он оказался прямо перед зеркалом. Его взгляд поймал свое отражение. Черные вены вспухли и поползли к виску. Они же растеклись тонкими нитями чернил под рубашку, выползая на левой руке. «Что они сделали со мной?» Голос Бога напоминал вой. «Заковали! Снова!» «Уничтожу всех! Пусть все сгорят в адском пламени! Людишки любят в нем гореть! Вся земля полыхает посмертными кострами!» Из-за его вопли я даже не услышал, как в подвал кто-то зашел. «Вигарды! Отдайте вигардов!» Но им извивался на полу, как червяк, и истошно кричал. Свет факелов загородила огромная фигура Вальтерсона. Подобрав ключи, он открыл клетку. Не обращая внимания на бога, Джеральд обратился ко мне. «Новые проблемы». «Когда он научится объяснять все не парой слов?» Я поднялся с пола и поспешно спрятал оружие. «А с ним что?» Джеральд спокойно вынес зеркало и прислонил его к стене между факелов так, чтобы оно хорошо просматривалось из клетки. Вопросы к роду Вальтерсонов росли с устрашающей скоростью. Он не удивился зеркалу, а значит, понимал его предназначение. Только вот откуда Джер мог знать про такой вид пыток? «Нас ждут», — повторил он, так и не ответив на мой вопрос. «Вот же упрямый медведь!» Я потер поврежденное плечо, которым ударился при падении, и, стараясь не смотреть на корчившееся на полу тело Наима, Закрыл все замки. За спиной раздавалось мерзкое паскуливание. Все получилось совсем не так, как я планировал. За такое жалкое подобие пытки меня бы высмеяли в Велерусе. Хотел сломить гордыню бога, а в итоге превратил его в жалкое существо. Но так и не добрался ни до ответов, ни до души Эмилия. Зато подозрения подтвердились. Вальтерсон вместе с Сигурдом знали про Вегардов, но молчали. А вот бог ненавидел защитников земли. Громкий женский голос прервал мое размышление. Я не заметил, как мы дошли до главного коридора с кучей вычурных гобеленов и резных колонн. Здесь уже собралась разношерстная толпа из стражей и людей в плащах. «Вы все испортили! Все-все испортили!» Странная девушка при каждом слове сильно топала ногой, успевая тыкать пальцем в собравшихся. От ее быстрых движений капюшон сполз с головы, демонстрируя разноцветные бусины и перья, вплетенные в мелкие косички. Не успел я выйти из-за спины Вальтерсона, как она метнулась ко мне и, привстав на цыпочки, заглянула в глаза. В нос ударил запах свежей зелени. Как от нее могло так пахнуть среди сырости и гнили? Слишком жидкая кровь, почти ничего не осталось. Отрекся от корней, глупец, а мог бы пригодиться. Я взял ее за плечи и отодвинул от своего лица. «Леди!» «Хоть вас и сложно так назвать, но вам никогда не говорили, что подобное обращение к незнакомым людям недопустимо?» Она ничуть не смутилась и, блеснув ярко-зелеными глазами, сказала, «Недопустимо не узнавать своих, названный братец! Я Эйнария, последняя из рода арнвидов, которых создал бог Саим, и ты, христианхин, тоже!»